Культура и наука в 1917-1930-е годы. Первая римская. Цели и задачи культурного строительства в послереволюционный период. Первая арабская. Цели, двоеточие. Создание новой социалистической культуры и подъем общего уровня культуры населения. Вторая арабская. Средства и методы политики в области культуры. Двоеточие. Партийный и государственный аппарат, запятая пропаганда. А. Создание Агит Пропа, 1920 год, главлита и главреперткома 22 год. Ну, главлит понятно, это так сказать, цензура литературы, главреперткома это цензура театра Б. Создание глав это все с большой буквы. Глав политпросвета и социалистической в копках с 1924 года коммунистической, она стала называться, Академии общественных наук В. Коммунистический университет имени Свердлова, 1919 год. Истпарт, 2020 год. Коммунистический университет трудящихся Востока, 21. Институт Маркса и Энгельса, 21 год. Институт Ленина, 23 год. Общество воинствующих материалистов, 24 год. Общество историков-марксистов, 25 год. Сеть университетов марксизма-ленинизма. Высшая партийная школа, 39 год. Г Пролет культ. 1918 год. Культурно-просветительская и литературно-художественная организация. Теоретики. Богданов, Плетнев. Двоеточие здесь, их позиция. Пролетарская культура может быть создана только представителями пролетариата. Точка с запятой. Деятельность пролет культа преврат... прекратилась в начале 30-х годов. Третья арабская. Власть и интеллигенция. А. Попытки власти наладить диалог с интеллигенцией. В скобочках «Луначарский». Б. Преследование антибольшевистски настроенной интеллигенции. Точка запятой. Высылка в 1922 году 160 философов и историков. В скобочках и в кавычках «философский пароход». Их посадили на пароход и отправили в Европу. Запрет произведений Николая Гумилева. Частичный запрет работ Андрея Платонова. С 1927 -го года частичный запрет Есенина. В. В кавычках «Попутчики» Алексей Толстой и Михаил Булгаков. Четвертое. Власти церковь. А. Декрет СНК об отделении церкви от государства и церкви от школы 20 января 2018 года. Б. Борьба с религиозными пережитками. Это в кавычках. Журнал «Революция и церковь», 19 год. Газета «Безбожник», 22-й год. Компания изъятия церковных ценностей», 22-й год. 25-й год. «Союз безбожников». С 29 -го года он стал называться союзом воинствующих безбожников. Там было около 3,5 миллионов человек. Аресты и казни священнослужителей, в скобочках, около 8 тысяч было арестовано, и ну, не все из них были казнены. Ликвидация патриаршества, 27 год, восстановлена в 43 году. 1932 год, тире, декрет о безбожной пятилетке, безбожной пятилетке в кавычках, задача, К 1 мая 1937 года забыть имя Бога. Но уже в 1936 году произошел поворот в сторону от этого процесса. Второе римское. Образование, воспитание, подготовка кадров. Первое арабское. Ликвидация неграмотности. Двоеточие. Декрет о ликвидации неграмотности от 26 декабря 1919 года. Обязать... Всех от 8 до 50 лет научиться писать. Июль 2020 -го года ВЧК по ликвидации неграмотности, то есть Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. 2023 год. Массовое движение «Долой неграмотность». 2026 год. В стране 51 грамотных. В 2017 году было 40%. 28 год. Всесоюзный культ поход за грамотностью. Второе арабская борьба за повышение уровня грамотности в 30-е годы. В 39 году было уже 90% грамотных в городе, в деревне 77. К 40-му году грамоте обучили 50-60 миллионов человек. 40 народов впервые получили свою письменность. Народы Средней Азии перевели сначала с арабского на латиницу, а с середины 20-х годов на кириллицу. Третье реформы системы народного образования. Здесь создание единой трудовой школы на основе положения в ЦИК о единой трудовой школе от 16 октября 2018 года. То есть школа должна была быть трудовой обязательной. Принципы школы. Связь обучения с производством. Преемственность в воспитании, образовании. Совместное обучение мальчиков и девочек. 1922 год. Отмена преподавания Четырех буржуазных дисциплин. Четырех буржуазных дисциплин в кавычках. Философия, логика, латынь, древнегреческий. 25-й год. Тире, декрет о введении в СССР всеобщего начального обучения. 30-й год. Введение в городе всеобщего семилетнего обучения. 34-й год. Изменена структура единой среднеобразовательной школы. Школа была разделена на начальную с 1 по 4 класс, неполная средняя до 7 класса и средняя до 10 класса. В 30-е годы было свернуто экспериментирование, которое характерно было для 20-х годов. В 30-е годы было восстановлено преподавание всемирной и русской истории, но сугубо классовых позиций. История как история классовой борьбы. В конце 30-х годов в России, в Советском Союзе было 1 миллион 230 тысяч учителей. До дореволюционное время было 260 тысяч. С 38 -го года обязательное изучение русского языка в национальных школах. С 40 -го года началось преподавание иностранных языков. Четвертая арабская высшая школа. Цель формирование новой рабочей крестьянской интеллигенции. Декрет СНК РСФСР от 2 августа 18 года в кавычках о правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР. 1919 год. Начало функционирования рабфаков, то есть рабочих факультетов. 21 год. Упразднение автономии высшей школы. 18-21 год. Закрытие юридических, философских и историко-филологических факультетов. Вместо них стали создавать фон факультеты общественных наук. 21 -го года. Обязательное изучение в высшей школе марксизма-ленинизма. 37 год. В стране 498 вузов и сняты классовые ограничения на поступление в вузы. В 1933-1937 годах выпущено 74 тысячи специалистов из высшей школы. Накануне войны в СССР было 812 тысяч студентов. Это больше, чем в 22 европейских странах вместе взятых. Но качество этих студентов было очень низким. 50% студентов были женщины. К концу 30-х годов началась формироваться советская интеллигенция. То есть интеллигенция в первом поколении. Пятое. Подготовка кадров, культурно-просветительская, оборонно-массовая и физкультурная работа. 30-32 годы, преобразование старших классов школы в техникумы, создание школ фабрично-заводского ученичества и школ крестьянской молодежи, создание системы клубов, домов культуры, библиотек, музеев, парков культуры и отдыха. Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при СНК. Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству. ДОСААФ. Добровольное общество содействия авиации, армии и флоту. Нормы БГТО и ГТО. Будь готов к труду и обороне. Третья римская наука. Первая арабская. Учреждение Центрального совета Экспертов при ВСНХ, 18 год. Второе арабское разработка плана, аббревиатура Гоэлро. 1920 год. Это план электрификации России, государственный план электрификации России ГОЛРО. Третье, активное выдвижение членов партии в руководство наукой с конца 20-х годов. Это подчинение Академии наук Совету Народных Комиссаров, 33 год. Восстановление системы ученых степеней и званий, 34-й год. Четвертое. Естественные и технические науки. А, наука. Ядерная физика и электроника. В копках Семенов, Капица и Оффе. Математика. В копках Виноградов, Келдыш. Физиология. Ну, физиологию наверняка вы знаете. на Самого известного нашего физиолога, который опыт на собаках ставил. Физиология Павлов. Биология Вавилов, Прянишников. Химия Лебедев, Геохимия и В. Вернацкий. Я даю инициалы, потому что сейчас я объясню про Вернацкого. Три ученых носят эту фамилию. Дед, отец и сын. Вот Самый известный из них это В. И Вернадский Владимир Иванович Вернадский, геохимик. Его сын Георгий или Джордж Вернацкий. Джордж, потому что он уехал в эмиграцию и работал в Соединенных Штатах. Но вот очень интересный человек, практически неизвестный у нас, это Иван Вернацкий. Он был специалист по статистике. И в 1854 году он написал потрясающую работу, предвосхитив всех их бжезинских и прочих. Называлась эта небольшая работа «Великобритания и политическое равновесие в Европе», где он впервые, не употребляя этого термина, сформулировал идею «анаконды», «Анаконда» – это <смех> британская стратегия окружения России, вот как змея сдавливает. Вот. В 1878 году работа была переиздана, работа очень сильная. Так что вот три вернадских истории. Но тот, о котором мы говорим, это Владимир Иванович Вернадский, геохимик. 1928 год. Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина была создана. 33 год. Реактивный НИИ, то есть НИИ, который занимался проблемами реактивных двигателей, реактивных самолетов и так далее. 1933-1936 годы. Первые советские ракеты, точка запятой, дрейфующая станция Северный полюс-1, точка запятой, беспосадочный рекордный перелет Чкалова-Громова-Коккинаки. Б. Военная техника, самолеты. Туполев, Ильюшин, Яковлев, Лавочкин. Туполев, Ильюшин, Яковлев, Лавочкин. Танки. Котин, Кошкин, Морозов. Артиллерийские орудия и минометы. Иванов, Петров, Грабин. Автоматическое оружие. Дегтярев, Токарев, Шпагин. Пятое арабская. Гуманитарные и общественные науки. Философия. А. Разгром экономической науки. В скобочках. Чаянов, Кондратьев. Б. Разгром школы Покровского в истории. В. Создание новых институтов в системе Академии наук СССР. 36 год. Институт истории. 37-й философии. Г. В кавычках. Краткий курс истории ВКПБ. 38-й год. Это был написан краткий курс, в котором уже излагалась такая про-сталинская точка зрения на всю историю большевистской партии. 4. Римская. Художественная культура. Первая арабская Литература. А. Литературные объединения и организации. Двоеточие. Всероссийский союз пролетарских писателей, 1918 год. Российская ассоциация пролетарских писателей, РАПП, 20 год. Руководитель Авербах, точка запятой. И еще два, два литературных объединения, Серапионовы братья и Перевал. Б. Инерционное продолжение серебряного века, серебряного века в кавычках, в 20-е годы. Значит, записывайте. Мандельштам. Цветаева Анна Ахматова. Вообще правильно говорить вообще Анна Ахматова, потому что это псевдоним. Нельзя оторвать там нельзя сказать про Дмитрия Донского Донской, Дмитрий Донской, Анна Ахматова, Цветаева Мандельштам. В. Творчество Андрея Платонова, Замятина, Булгакова, Пришвина, Алексея Толстого, Бабеля, Пастернака, Маяковского, Есенина, Шолохова. Г. Централизация и бюрократизация управления художественной культурой. Постановление ЦК ВКПБ, а далее в кавычках, о перестройке литературно-художественных организаций 16 апреля 1932 года- ликвидация всех существовавших прежде литературных объединений. То есть все отдельные литературные объединения ликвидировали, Творческую интеллигенцию объединили в союзы. Союз писателей, союз художников, союз композиторов. Д. Метод социалистического реализма. В скобках. Призван, а дальше кавычки, отражать действительность в ее революционном развитии в сочетании с задачей воспитания трудящихся в духе социализма. Е. E. Литература 30-х годов. Николай Островский. Горький. Кстати, Горький в 20-е годы пишет свой самый главный роман Жизнь Клима Самгина. Это о переформенной России. Алексей Толстой, Булгаков, Шишков, Зощенко, Гайдар, ну, Цветаева, Ахматова, пастернак Мандельштам и Заболоцкий. Второе арабская живопись, а 20-е годы инерционное продолжение Серебряного века. В скобочках: Кандинский, Шагал, Лентулов, Малевич. Черный квадрат. Он собрал своих друзей, показал: вот, вот я нарисовал черный квадрат. Потом они выпили хорошо, и когда Малевич уснул, друзья нарисовали еще пять черных квадратов. Но поскольку черный квадрат может нарисовать кто угодно, они неотличимы. Вот. Ну и вот так что вот черный квадрат это их шесть штук. Петров Водкин. Б. Основание в Хуте масс Высшие художественно-технические мастерские в Хуте мас Подготовка художников. В. Союзы художников. Ассоциация художников револю революционной России. Малютин-Греков. Общество художников-станковистов в живописи. Дейнека-Пименов. В кавычках название союза «Четыре искусства». Это Петров-Водкин и Фаворский. Главные представители. Общество московских художников. Кончаловский, Лентулов, Фальк. Вот эти два Четыре искусства и общество московских художников, они заложили традицию русского авангарда. С Фальком и с Хрущевым связана забавная такая трагикомическая история. Дело в том, что Хрущев очень не любил абстракционистов, ну и сказать, всяких всего прочего. Вот. И однажды ему позвонили и сообщили, что все вот... Художники уже дошли до последнего предела, это было в 60-61 году, э, вывесили, во-первых, абстрактную живопись, а во-вторых, вывесили картину э, «Фалька обнаженная». «Обнаженная Фалька». Ну, Хрущев не знал, кто такой Фальк, он вообще пол... И «Обнаженная Фалька», его послышалась картина, называется «Обнаженная Валька». Он пришел в ярость и сказал, я сейчас явлюсь в манеж и сам эту картину сорву. И последовал за этим знаменитый визит. Хрущева в Манеж, где была вот эта современная живопись, ему очень не понравилась скульптура Эрнста Неизвестного. Он попытался ее схватить, Эрнст Неизвестный встал у него на пути, они начали дергать друг друга, Эрнст Неизвестный оторвал у него пуговицу, вот. То есть вот такие были эпизоды довольно забавные. Три художника вне различных группировок, они были сами по себе: Нестеров, Грабарь и Корин. Значит, третья арабская, 34-й год, тире, союз художников. Четвертая монументальная пропаганда, точка, скульптура. Здесь Андреев, Шервуд, Мухина, Шадр. Пятое, архитектура и градостроительство. А градостроительство, тире, упорядоченное развитие больших городов. Архитекторы Жолтовский, Щусев. Именно они, кстати, разработали план реконструкции Москвы. Б. Конструктивизм тире, главное направление советской архитектуры. В скобочках братья Веснины, Гинзбург. В. Завершение строительства мавзолея, 29-30 годы. 28 год планетарий. В то же время разрушение исторических памятников: храм Христа Спасителя, Сухаревская башня и ряд других. Г. 32 год сою Союз советских архитекторов. Д. Генеральный план реконструкции Москвы. Это когда взорвали очень много так сказать, церквей. 1935 год. И есть такая история, возможно, это история выдуманная, возможно и нет. Но она такая очень так сказать, характерная. Когда обсуждался вопрос, что делать с Красной площадью, были макеты. Каганович поднял макет храма Василия Блаженного, и сказал, а это мы уберем. На что Сталин тут же сказал, поставь храм на место. И Каганович его поставил. Я не знаю, правда это или нет. Звучит вообще как выдумка, но очень может быть, что и правда. Шестое музыка. А. Песенное творчество первых лет советской власти. Композиторы Покрас 2С на конце. И Александров. Б. Российская ассоциация пролетарских музыкантов. В. Классическая музыка 20-х годов. Мясковский, Глазунов и Политов Иванов. Г. Основание Союза советских композиторов, 1932 год. Кстати, вот очень интересная вещь. Был Союз советских композиторов, союз советских писателей, союз архитекторов. Значит, когда были репрессии, союз советских композиторов был практически единственным, которого репрессии не коснулись. Там было меньше свар, и там очень четко держал ситуацию под контролем композитор Хренников, который был председателем Союза композиторов. Д. Музыка 30-х годов опера «Тихий дон» и Дзержинского, творчество Прокофьева «Ромео и Джульетта балет» и кантата «Александр Невский». Она звучит в фильме «Александр Невский». Здесь точка с запятой. Хачатурян Шостакович. Е. Массовая песня, музыка, кино. Дунаевский. Лебедев-Кумач через дефис Хренников. Седьмое. Театр. Национализация театров август 2019 года. К 1941 году было 926 театров. Б. Театры 20-х годов. Театры Вахтанговой и Моссовета в Москве. Большой драматический театр в Ленинграде. БДТ в Ленинграде. В. Первые советские пьесы. Шторм Биль Белоцерковского, 25-й год. Любовь Яровая тренёва 26-й. Баня и Клоп Маяковского, 29 30 годы. Д. МХАТ. Двоеточие, классика. Они ставили классику. Пьесы Булгакова. Мальер Дни Турбиных. Восьмое. Кинематограф. А. Революционные фильмы. Эйзенштейн. В скорбочках. Броненосец Потемкин. Октябрь. Васильевы. Чапаев. Б. Массовое кино. Волга-Волга. Цирк. Веселые ребята. Г.А. Александрова. Александров режиссер. Поехал в Голливуд. Посмотрел там технологию производства массового фильма. Приехал и сделал советский массовый фильм и советскую звезду голливудского типа Любовь Орлову. В. Исторические фильмы. Александр Невский, Эйзенштейна, Петр I Петрова. Девятое. Народное творчество. Ну, это разные вещи, от лупка до частушки. Десятое. Репрессии против деятелей науки и культуры. Но речь не идет о том, что специально репрессировать деятелей культуры, просто, сказать, кто-то попал в период репрессий. Арестованные погибли. Пильняк, Мандельштам, Бабель. Вавилов. Арестовывались и были выпущены королев и Туполев. 6 римская. Культура русского зарубежья. 1. Арабское центры русской эмиграции. А. Берлин, Париж, Прага. Б. Белград, Рига, София. В. Харбин, Нью-Йорк, города Канады, Латинской Америки и Африки. Г. В кавычках: "Русский институт в Праге, Русский заграничный архив в Праге 23-45 годы передан Академии наук СССР". 2. Арабское наука. А. Естественные и технические науки, механик Тимошенко, авиаконструкторы, авиаконструктор Сикорский, электронный физик Зворыкин, кораблестроитель Юркевич. Б. Гуманитарные и общественные науки, философия Бердяев, историки Милюков, ростовцев, Джордж Вернацкий. Социолог Петерим Сорокин. В. Философская и социальная мысль по направлениям Евразийство, Трубецкой, Савицкий, Джордж Вернадский. Еще одно направление называлось Смена веховства. От названия сборника Смена вех, который появился в Праге в 2021 году. Смена вех, 21 год. Это часть эмиграции, в основном более молодая часть, которые решили, что э, если в России НЭП, то, наверное, Россия начинает выруливать на путь восстановления старых форм возрождения российской русской государственности. Запишите, пожалуйста, фамилии Устрялов и Ключников. Третья арабская художественная культура. А. Литература. Бунин, Куприн, Набоков, Шмелев, Бальмонт. Живопись. Бино, Коровин, Кандинский, Шагал. В. Музыка. Стравинский, Рахманинов. Г. Опера и балетка. Шаляпин, Лифарь, Павлова. Седьмое. Выводы. Двоеточие. Основные характеристики советской политики в области культуры в 20-30-е годы. Первое. Идеологизация и классовый подход. Второе. Авторитарно-бюрократический стиль руководства культурой и наукой. Третье. Унификация и регламентация культуры. Четвертое. Поворот в сторону советского патриотизма. Пятое объявление о завершении культурной революции в 1939 году. Значит, вот что касается советского патриотизма. Значит, смотрите, какая вещь. Мне нужно, чтобы вы логику поняли. Я вам уже говорил, что русскую революцию в широком смысле, то есть с 1917 по 1939 год, можно условно разделить на две фазы. Первая. Интернационал-социалистическая. Это когда у власти были те люди, которые считали, что нужна мировая революция, а Россия это хворост в топку этой революции. Эта группа возглавлялась Троцким, отчасти Лениным. Они потерпели поражение, и с 26-27 годов команда Сталина начала реализовывать другой проект, социализм в одной отдельно взятой стране, грубо говоря, возрождение российского государства в виде красной империи. И вот эта вторая фаза русской революции ⁇ это с 27 по 39 год. Ну и естественно, если это поворот к строительству социализма в одной отдельно взятой стране, значит должны были произойти и культурные изменения в культуре. И в середине 30-х годов эти изменения начинают происходить. Меняется название праздника 7 ноября. Этот праздник очень долгое время назывался, до 1936 -го года, первый день мировой революции. С 1936 -го года он стал называться праздник Великой Пролетарской революции, а потом Великой Октябрьской революции. В 1936 году впервые появляется термин «советский патриотизм». Слово «русский» перестает быть бранным, начинают говорить о русской культуре, о русском народе, и э, э, пика это достигнет во время Великой Отечественной войны, когда будет, будут возвращены погоны, будет новый гимн, в котором будут слова «Сплотила навеки Великая Русь», когда будет упразднен институт комиссаров, когда распустят Коминтерн. Но начался этот процесс в 36 году, в середине 30-х годов. Это поворот в сторону советского патриотизма. Даже сам термин «советский патриотизм» появляется в 36 году.